Глава 15. Мастер. Мастер и Шарков сидели в глубоких, очень удобных креслах, обитых тёмно-синим шёлком с рисунком из геральдических линий. На небольшом круглом столике между ними стояли открытая бутылка грушевого сидра, два бокала на высоких, витых ножках с золотыми узорами на чашах, блюдо с печеньем, прослоенным мармеладом и облитым шоколадом. Вазочка с вишней в шоколаде и открытая коробка каломенской пастилы. Мастер пригласил Шаркова зайти к нему после ужина, который каждому подавали в свою комнату. Во время еды мастер имел привычку читать, просматривать новости, делать заметки, смотреть телепередачи, выискивать что-нибудь интересное в интернете и делать одновременно ещё множество самых разных дел. Поэтому он не приглашал Шаркова присоединиться к себе за обеденным столом. А вот после ужина он был рад посидеть за бокалом сидра с шоколадной конфетой. Грушевый сидр был любимым напитком мастера. Сладкое он тоже любил, особенно тёмный шоколад и пастелу. И ему действительно не хватало компании, просто чтобы поговорить. Получив приглашение, его запечатанным в маленький лиловый конвертик, принёс на сияющем как зеркало серебряном подносе неизменный арчи. Шарков, разумеется, не посмел отказаться. Это была его работа развлекать мастера и одновременно узнавать его, становиться с ним ближе. Впрочем, нет, не так. Шарков принял приглашение с радостью. Он сам не хотел себе в этом признаваться, но общение с мастером доставляло ему всё большее удовольствие. Мастер много читал и, похоже, не забывал ничего из прочитанного. Он мог страницами безошибочно цитировать тексты самых разных авторов. При этом он не был начётчиком, как многие эрудиты. Всё прочитанное он воспринимал критично и подвергал самому серьёзному разбору и анализу. Почти по любому вопросу у него имелось собственное, независимое мнение. Богатворил же он только два предмета: Эйнштейна и его теорию относительности. Эйнштейна он почитал за величайшего гения всех времен и народов, сумевшего настолько расширить представление человека об окружающем мире, что мир лишился границы, а человек окончательно утратил представление о своем месте в мире. Теорию же относительности он считал универсальным инструментом познания, диктующим абсолютно рациональный подход буквально к любой задаче. Нужно только верно сформулировать вопрос и точно определиться со всеми вводными. Шаркову было интересно разговаривать с мастером на любую тему ещё и потому, что тот даже не пытался подавлять его своим интеллектом. Они говорили на равных, и Шарков не чувствовал себя глупцом, даже когда мастер просил его высказывать мнение по поводу, скажем, мифологии Барта или семиотической составляющей поздних работ Пятигорского. И всё же, когда он находился рядом с мастером, Шаркову не покидала настороженность, которая быть может, как раз и придавала необходимую остроту их отношениям. Шарков ни на секунду не забывал, что мастер в любой момент может сделать с ним всё, что пожелает. Мастер взял со стола бутылку и наполнил бокалы. Ты ведь прежде был ловчим? Это был не вопрос, а утверждение. Шарков сразу насторожился. Откуда информация? Мастер улыбнулся и сделал глоток из бокала. «Не из твоей головы. Сегодня интернет предоставляет самые широкие возможности. И что-то можно узнать обо мне?» «Практически все, если знать, куда заглянуть». Мастер взял из коробки полоску клубничной пастилы. «Я ведь говорил тебе, что забраться в любое секретное хранилище информации для меня не проблема». просто архив подразделения о я могу вскрыть так, что никто и не заметит. Но если я заберусь в центральный архив вечности, сразу же поднимется тревога. А ты мог бы найти для меня информацию об одном человеке. Шаркуф Асёкся и умолк, сообразив, что вторкся на запретную территорию. Опустив взгляд, он уставился на носки мокасин, в которых ходил в здании. Мастер откусил половинку пастилы, со вкусом пожевал и запил сидром. Ну, я не то хотел сказать, не поднимая глаз, принуждённо махнул рукой шарков. Ты спросил, могу ли я найти информацию о человеке. Мастер недоумённо пожал плечами. Что ещё это может означать? Это была ошибка. С трудом выдавил из себя шарков. Не похоже. Мастер взял вишню в шоколаде и кинул в рот. Тебе знакомо такое понятие, как деликатность? Процедил сквозь зубы Шарков. Если человек оговорился, не нужно давить на него, пытаясь понять, что именно он хотел сказать. Фрейд придавал очень большое значение оговоркам. Так кто был Фрейд? К тому же, ты вовсе не оговорился, а сказал именно то, что хотел, только имя назвать не успел. Забудем об этом. Но мне же интересно. Давай сменим тему. Мастер достал из коробки тёмно-фиолетовую пастилку и протянул Шаркову. "Черничная", сказал он примирительным тоном. "Очень вкусная, попробуй". "Спасибо", буркнул Шарков, взял пастилку и откусил. Пастила на самом деле оказалась вкусной. "Он из вашей системы?" "Слушай", вскинулся Шарков. "Это уже переходит все границы". Мастер будто и не услышал его. Он тоже из подразделения О- Из подразделения М. Шарков цапнул постелку зубами и рванул, как хищный зверь рвет сырое, пахнущее кровью мясо. — Ну вот видишь, — улыбнулся мастер, — ничего сложного. — Впень тебя! — тихо выругался Шарков. Мастер снова сделал вид, что тук на ухо. — А почему ты сам не можешь получить нужную тебе информацию? — Моего уровня доступа для этого недостаточно. — А-а-а! Так он большой начальник, с пониманием кивнул мастер. Руководитель научного отдела уточнил Шарков. И по какой причине он тебя интересует? Шарков понял, что мастер не успокоится, пока не узнает всё, но вместо законного, казалось бы, раздражения, настойчивость мастера порадовала его. То, что альтерно сидал на него с вопросами, означало, что он выполняет своё обещание и не лезет к Игорю в голову. если, конечно, это не часть хитроумной игры. Он отец одной моей знакомой. Ах, вот оно как!» Многозначительно двинул бровью мастер. «Это не то, о чем ты подумал. Брови мастера взлетели к середине лба. Ты научился читать мысли?» Шарков не смог сдержать улыбку. «Он научное осветило. Практически всю жизнь работает в закрытой лаборатории вечности». Мне известно только то, что его работа имеет самое непосредственное отношение к альтерам. Но «Ну о чём ещё можно заниматься в подразделении М? Криво усмехнулся мастер. Не муравьями же и не оцелотами. Мне хотелось бы узнать, чем именно он занимается. Шарков покрутил в руке бокал и поставил его на стол. Чисто из любопытства, не более. Кстати, быть может, и тебе это будет интересно. Очень может быть. согласился мастер. «Спасибо за наводку. Я как-то даже и не сообразил, что можно порыться в документах подразделений М. Как его имя?» Алексей Игоревич Левченко. Мастер молча кивнул. Чтобы запомнить, ему не нужно было повторять. «Тебе нравилось работать ловчим?» Шарков почувствовал себя сидящим на железном листе, под которым разведен огонь. Пока еще лист был чуть теплым. Но когда он нагреется, усидеть на нём будет трудно. Альтер спрашивает: "Нравилось ли ему охотиться на альтеров?" Ничего себе вопросит. Ну и как на него отвечать? Такая же работа, как и любая другая. Но ну, не скажи. Работа, которую кто-то должен делать. Это уже точнее. Но ты же сам сделал свой выбор. Шарков молча пожал плечами. Что он мог ответить? Сейчас он и сам не мог понять, был ли у него когда-нибудь выбор, или же вся его жизнь, всё, что он когда-либо делал, что делает сейчас и что ещё сделает в будущем, всё было предопределено, когда и кем. Подобные вопросы никогда бы не пришли Игорю в голову, если бы не Альтер, что сидел сейчас напротив, закинув ногу на ногу, потягивая французский грушевый сидр из дорогущего бокала. А в самом деле, Нравилось ли ему хватать обезумевших от страха альтеров, надевать на них намордники, смирительные рубашки, тащить в машину, видеть то, как они ошарашенно смотрят вокруг широко раскрытыми глазами? Шарков потёр пальцами шрам на запястье, оставшийся на месте укуса альтера. Мастер взглядом отметил это его движение, но не стал акцентировать на нём внимание. Тебя ведь тоже забрали ловчие, спросил Шарков. Нет. Голос у мастера безразличный, как будто речь идет не о нем. Меня сдал отец, вовремя приметивший во мне Альтера. «Должно быть, ты его ненавидишь?» «Я его даже не помню, вернее, не хочу вспоминать. Но ты уходишь от ответа. Или мне только так кажется?» «Ты хочешь знать, почему я и решил стать ловчим?» «Да, потому что был уверен, что это важная и нужная для общества работа». «Что, правда?» — восхищенно округлил глаза мастер. Ты руководствовался такими соображениями? В смысле, польза людям, общественная значимость? Мастер взмахнул рукой и захлопнул ладонь. Словно попытался поймать нечто невидимое, а может быть и вовсе не существующее. Зарплата не очень высокая, но стабильная, плюс надбавки, плюс служебная квартира с правом выкупа по льготной цене, плюс 30 дней оплачиваемого отпуска. Вот в это я уже готов поверить. Мастер взял пастилу. «Ну а почему ты решил уйти из ловчих? Надоело служить людям? Решил поработать на самого себя? Или на конкретного дядю? Не понимаю, что ты имеешь в виду?» Насупился Шарков. «Ну, у тебя были моральные принципы, исходя из которых ты решил стать ловчим. Про квартиру и отпуск забудем. Полагаю, они и теперь за тобой числятся». Я не уходил из ловчих. Я так понял, ты работаешь с Бабиковым, а Бабиков куратор сектора КВБ и глава спецотдела. То есть он, как я понимаю, надзирает за работой ловчих. Меня отстранили от работы за то, что я организовал твой побег. Но это же была хорошо продуманная операция. Странно, но Шарков не уловил иронии ни в словах, ни в голосе, какими они были произнесены. Мастер серьёзно выражал своё одобрение. Да ладно, Такого просто не может быть. Она не была согласована с руководством. Ты хотел один получить все лавры. Я знал, что руководство не одобрит эту инициативу, но Бабикову она понравилась. Бабиков решил посмотреть, что из этого получится. Сам он ничем не рисковал. То есть ты сейчас вольный стрелок, сделал вывод мастер. Можно и так сказать. Шарков улыбнулся. Ему понравилось определение мастера. А что потом? Снова станешь ловчом? Не знаю, честно признался Шарков. Всё зависит от того, чем всё закончится. Но если тебе будет предложено повышение, ты отказываться не станешь? Мне ещё никто ничего не предлагал. Если то, что мы делаем, приведёт к результату, на который мы рассчитываем, я не попаду под трибунал, и это уже будет здорово. Ты любишь говорить оbeginках, недовольно наморщил нос мастер. Какие-то дела, результаты. Мастер помахал в воздухе кончиками пальцев, как будто случайно коснулся ими горячей ручки чайника, и теперь хотел поскорее избавиться от жжения. Что это за результаты, на которые вы рассчитываете? Речь идёт о посёлке Альтеров? Так почему тогда не сказать об этом прямо? Мы оба понимаем, о чём идёт речь. Тем более, зачем тогда секретничать? Нас что, кто-то подслушивает? Сказав это, мастер всем корпусом повернулся налево, где между столиком, на котором были разложены сладости, и письменным столом, за которым он работал, стояло ещё одно кресло, обитое голубым атласом с лилиями. А в кресле этом сидел парнишка в сером маскировочном комбинезоне с множеством кармашков, застёжек и липучек, и с чёрной пасомантанией на голове. Край по самантани, который должен закрывать лицо, парнишка закатал на лоб, потому что был уверен, что его никто не видит. Парень действительно обладал выдающейся способностью ускользать из поля зрения находившихся рядом людей. Ни Шарков, ни заходивший дважды в комнату Дживс понятия не имели, что рядом находится ещё один незваный гость, который явился тоже весьма своеобразно, телепортировался сквозь стены. Но мастера ему провести не удалось. Мастер лишь притворялся, что не замечает парнишку, чтобы посмотреть, что он станет делать. Парень был далеко не глуп и не самонадеин. Он не вломился по наглому в кабинет мастера, а для начала постарался осторожно выяснить, видит ли тот его. Сначала он появился на балконе. Ход был интересный, но ошибка заключалась в том, что мастер, сидевший в это время за столом спиной к окну, Узнал о его появлении, даже не оборачиваясь. На лице у парня была пасамонтанья, но мастер мысленно снял ее и улыбнулся, узнав парня. Он встречал его в библиотеке поселка Альтеров. Звали парня Тим Адамс. Быстро и незаметно просканировав Тима, мастер узнал, что парень обладал множеством незаурядных способностей. В пансионат же он явился по его, мастера, душу. Но, ну, в общем, странно было бы ожидать чего-то другого. Мастер не сомневался, что Вольные Альтеры станут его искать. Потянувшись, мастер коротко зевнул и как бы между прочим глянул за окно. Взгляд его, преисполненный безмерной скукой, прошёл сквозь стоящего на балконе Тима, скользнул по сумрачному серому небу и растворился в пустоте. Мастер чуть было сам не улыбнулся, ощутив радость Тима. В следующий раз Тим проник в кабинет мастера, следуя за Арчи, катившим сервировочный столик. Парнишка быстро юркнул в закрывающийся дверной проём и замер, вжавшись спиной в стену, дождавшись, когда Арчи закончит накрывать на стол. Тим, безмерно собой довольный, вместе с ним покинул кабинет. Парнишка нравился мастеру, и он не хотел, чтобы с Тимом что-то приключилось. Поэтому он выяснил, где Тим прячется. После чего мысленно приказал Дживсу забыть сервировочный столик с едой, напитками и сладостями рядом с дверями его комнаты. Парнишка вновь проявил недетское благоразумие и взял только самый минимум, чтобы пропажи не было замечено. Явившись навстречу майору Шаркову, тем вёл себя уже почти как полноправный хозяин. Будучи уверен, что его никто не видит, он прошёлся по комнате, Пробежался взглядом по корешкам книг в книжном шкафу, после чего сел за стол мастера и стал аккуратно просматривать разложенные на нём бумаги. Некоторые из них он даже фотографировал, наверное, просто для практики, потому что ничего интересного на столе не было. Затем он подошёл к круглому столику со сладостями и присел возле него на корточки. Он сидел так какое-то время, переводя взгляд с мастера на Шаркова и обратно. В какой-то момент мастер почувствовал, что у парня возникло искушение стащить со стола постелку. Просто так, ради куража. Но, следуя долг отдать ему должное, он сумел подавить это совершенно неуместное желание. В конце концов, он занял место в кресле и, откинувшись на спинку, со скучающим видом слушал невыносимо нудный разговор двух по его меркам стариков. Когда мастер неожиданно устремил на него свой взгляд, Тема будто парализовала, но вовсе не от страха, хотя перепугался он до жути. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, потому что мастер не позволял ему это сделать. Тем понял, что попал в ловушку собственной самонадеянности. Всё это время мастер играл с ним, как кошка с мышкой, а он глупый считал себя неуязвимым. Но в том-то и фокус, как говорил Демон, что неуязвимых не существует. И что теперь было делать? Посмотрев на парня, мастер вновь обратил свой взор на собеседника и, как ни в чём не бывало, продолжил разговор. Тим расслабился и перевёл дух, но ну и перепугался же он. Хорошо ещё, что не обмочился. Шевельнул кистью руки, Тим убедился, что снова может двигаться. Мастер лишь продемонстрировал ему свою силу. Ну что ж, он всё понял. Пытаться бежать бесполезно. Даже телепортировавшись на предельное для него расстояние, Тим всё равно останется в комнате, а мастер снова усадит его в кресло. Поэтому Тим лишь привстал, протянул руку и взял из коробки на столе пастилу. Ну а почему бы и не угоститься, если его всё равно уже разоблачили? Пастила оказалась со вкусом сливы. Интересно, что с ним собирается сделать мастер? Подумав об этом, Тим и сам удивился тому, что не чувствует страха. Или же там мастер внушил ему чувство покоя и уверенности. Все устройства наблюдения и прослушивания сняты, сказал Шарков. Я знаю, кивнул мастер. Это единственный шаг, который Бабиков сделал мне навстречу. Если не считать первоклассной еды, отличного гардероба, библиотеки и обслуживания, не смог удержаться Шарков. Ты забыл круглосуточную охрану, напомнил мастер. Да, верно. Согласился Шарков. Охрана, которая не годится ни к чёрту. При этих словах мастер вновь бросил взгляд на Тима. Почему ты так считаешь? Потому что при желании могу совершенно беспрепятственно и незаметно покинуть пансионат, когда мне заблагорассудится. Но речь-то не о тебе. А, так это они меня охраняют? Интересно, от кого? Шарков почувствовал, что мастер вновь его переиграл, уже в который раз. Но что любопытно, поражения в словесных схватках с мастером не раздражали Шаркова. Он не просто проигрывал, но при этом еще и учился. «Ты уверен, что у тебя нет врагов?» Вкратчиво осведомился Шарков. «На кой черт мне враги, когда у меня есть такие друзья?» Широко улыбнувшись, раскинул руки в стороны мастер. Ситр плеснулся в полупустом бокале так, что Шарков готов был поспорить, что он выльется через край. Но каким-то странным круговым движением мастер будто собрал уже почти выплеснувшуюся жидкость обратно в бокал. Что ты имеешь в виду? Шарков приплюснул себе в бокал сидра и взял печенье в шоколаде. Я помню, как Бабиков угрозился прислать сюда танковый корпус. Это он для Красного словца. Да нет, качнул головой мастер. Не похож юрист Станиславович на пустослово. Ты боишься? спросил Шарков. «Я?» – мастер поднес бокал с сидром к груди. «О, нет, только не это. Страх для меня такая же роскошь, как сочувствие для ловчего». Снова шпилька Шаркова в ягодицу. «Да еще и какая!» «Тебя учили не испытывать сочувствие к альтерам, потому что они...» Зажатым в руке бокалом мастер указал на Шаркова, предлагая закончить начатую фразу. «Носители инфекции», – сказал Шарков. Этого недостаточно для того, чтобы перестать испытывать сострадание к человеку, потому что они не люди, выродки, отбросы, генетический мусор. Тим Адамс щёлкнул зубами. Ему ещё не доводилось слышать что-то подобное в свой адрес. Он знал, что люди не любят альтеров, боятся их, преследуют, ловят и запирают в пансионатах, но он даже не подозревал, каков уровень этой ненависти. Пропаганда заставляла людей верить в то, что альтеры представляют для них угрозу, чуть ли не на генетическом уровне. Слушая то, что перечислял Шарков, можно было решить, что борьба с альтерами это вопрос выживания для человечества. Кто чёрт возьми и когда это придумал? Я тоже ищу ответ на этот вопрос. Тим в изумлении уставился на мастера. Ему это только показалось или же мастер действительно мысленно ответил на его вопрос? Достаточно, взмахнув рукой, остановил Шарков во мастер. И что это на самом деле помогает? По первому времени Шарков откусил печенье и сделал глоток сидра. Потом начинаешь задавать себе вопросы самые разные. Например, почему мы не используем средства биологической защиты, если альты заразны? Насколько они заразны и как передаётся инфекция? Какие меры безопасности следует соблюдать? Что делать, если тебя укусил альтер? Шарков провёл пальцем по шраму на запястье. Почему родители не могут сопровождать ребёнка в пансионат? Так ведь было бы гораздо спокойнее и для него, и для них. В общем, возникает стойкое ощущение, что что-то тут не так. Что-то нам не договаривают или откровенно лгут. Шарков пожал плечами. Но несмотря на это, ты продолжаешь выполнять свою работу. Шарков не понял, был ли это вопрос или приговор. Но поскольку нужно было что-то сделать, он развёл руками и сказал: "Если не я, то кто-то другой станет делать то же самое. Желающих попасть в подразделение О более чем достаточно". Мастер чуть склонил голову к плечу, взгляд его выражал удивление, что надо сказать, случалось нечасто. Мастеру трудно было чем-то удивить. Ты серьёзно полагаешь, что это служит тебе оправданием? Мне не за что оправдываться, пожал плечами Шарков. Я действовал строго в рамках закона. Да, прости, мастер взмахнул рукой, как будто стирая призрачные строки, написанные прямо в воздухе. Я забыл, что та альтеры нарушают закон тем, что появляются на свет. Ирония в данном случае неуместна, сухо заметил Шарков. А похоже, что я иронизирую. скинул брови альтер. Я действительно считаю, что своим появлением на свет альтеры нарушают все писаные и неписаные законы человечества. Они ведь пьют кровь, значит, они не люди, и следовательно, место им в преисподней, а не на земле. Вот только есть одна маленькая заковыка. У альтеров есть что-то, чего нет у людей. Мастер резко подался вперёд и щёлкнул пальцами перед самым носом Шаркова. М-сыворотка – волшебное средство, без которого нынешние власти мущие уже не мыслят своей жизнью. Если бы не она, альтеров не сажали бы в пансионаты, а расстреливали бы в подвалах. Или нет, все было бы гораздо гуманией. Альтеров усыпляли бы, как бездомных собак. Быть может, это делали бы сами ловчие, прямо на месте. Процедура ведь несложная. А родственники смогут позаботиться о теле. А что бы ты стал делать, оказавшись на моём месте? С вызовом обратился к мастеру Шарков. Я не на твоём месте, покачал головой мастер. Никогда на нём не был и надеюсь, никогда не окажусь. Более того, признаюсь честно, мне не хватает воображения представить себя на твоём месте. Так что уволь. Я не собираюсь решать за тебя твои проблемы. У меня нет проблем, повысил голос Шарков. Кроме той, что создал нам ты. Прости, наклонил голову мастер. Я создал тебе проблему? Шарков понял, что его понесло, но он уже не мог остановиться. Ты должен был вернуться в пансионат и рассказать, где находится посёлок Альтера. Всё, точка. Вместо этого ты пришёл сюда и несёшь какую-то чушь. Шарков взмахнул руками, расплескав сидр из бокала. "А чёрт!" воскликнул он, посмотрев на лужу. Однако досада его была вызвана вовсе не тем, что он пролил сидр, а тем, что он понимал, что наговорил лишнего. "Не волнуйся," произнёс спокойно мастер, "джив суберёт". "Ладно." Шарков поставил бокал на столик. "Я, пожалуй, пойду." Он положил ладони на подлокотники, собираясь подняться. "Постой," — остановил его мастер. — Мы еще не добрались до самого главного. — Мы должны обсудить какую-то книгу? — попытался пошутить Шарков. Мастер любил поделиться впечатлениями от прочитанных книг, а читал он очень много. — Ты передал Бабикову то, что я просил? — спросил мастер. — Да. — утвердительно наклонил голову Шарков. — В точности? — У меня хорошая память. — Пойми, это очень важно. — Да. Мастер поднял вверх палец. Я передал всё слово в слово, как ты велел. Очень хорошо. Мастер откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Значит, результат не заставит себя ждать. Стоп. Шарков почувствовал странный, крайне неприятный зуд внизу спины и в коленях, так бывает, когда долгое время не можешь разогнуть согнутые ноги. О чём ты? Скажем так, Мы вместе с тобой несколько подкорректировали поведение Юрия Станиславовича. Шарков едва не задохнулся. Что? Да ничего особенного, изящно взмахнув кистью руки, мастер указал на бутылку. Выпей сидра. К чёрту сидр. Во что ты меня втянул? Ничего страшного не произошло. Я составил вербальный код, а ты, скажем так, вручил его Бабикову. Я всего лишь сказал Бабикову, что ты готов поделиться информацией о местонахождении посёлка Альтеров. Совершенно верно. А ещё ты указал время и дату, когда это произойдёт, и добавил несколько приветственных слов от меня лично. Так ты всё точно ему передал? Шарков молчал, плотно сжав губы. Послушай, с сожалением вздохнул мастер. Я ведь и сам могу это узнать. Ты обещал никогда не использовать меня в своих экспериментах, мрачно процидил Шарков сквозь зубы. Я обещал не забираться к тебе в голову, уточнил мастер. И я не нарушал своих слов. По сути, даже Бабикова запрограммировал ты, а не я. И что он должен сделать? Да ничего особенного. Мастер взял в руки бутылку и аккуратно налил сидра себе в бокал. Мы лишь слегка подтолкнули его к тому, что он и сам давно должен был сделать. Поскольку Бабиков не в состоянии предоставить интересующую меня информацию, мне нужен выход на более высокий уровень руководства в вечности. Именно этим Бабиков наконец и займётся. Пойдёт к своему руководству и доложит ему обо мне. И причина у него для этого будет очень веская. В качестве аванса в расчёте на наше будущее плодотворное сотрудничество, я укажу место, где скрываются вольные алтеры. Мастер посмотрел на Тима и как будто специально для него добавил. Я сделаю это, хотя после того, как я поработал с вашей поисковой системой Казер, мне, честно говоря, непонятно, как вы сами его ещё не обнаружили. Что дальше? Бабиков получит свой кусок пирога. А если грамотно проведёт операцию по захвату посёлка, так ещё медальку какую-нибудь и, может, повышение по службе. Короче, каждый получит то, что хочет. Так нафиг спрашиваться тянуть конетель. Мы серьёзные взрослые люди и в состоянии правильно расставить акценты. Бабиков мне больше не нужен. А вот тебя я бы хотел попросить продолжить работать со мной. В каком качестве? Недовольным голосом осведомился Шарков. Ему не нравилось то, что мастер использовал его в тёмную, хотя по здравому размышлению мастер был прав. У Игоря и у самого складывалось мнение, что куратор попытался откусить кусок, который не в состоянии проглотить. На его месте Шарков не тянул бы захват им посёлка, а провёл бы операцию как можно скорее. Для этого нужно было уломать мастера. И он, Шарков, этим занимался, при том, что сам Бабиков занял вжидающую позицию, как и прежде. После первой встречи с мастером Бабиков больше не переступал порога пансионата, потому что точно понял, что в этой партии условия диктует не он. А говоря совсем уж простым языком, куратор попросту струсил. «Да какая разница?» – непринужденно взмахнул рукой мастер. «Слова не имеют значения». «Если тебе так хочется, ну что ж, можешь придумать себе какую-нибудь официальную должность. Скажем, первый тайный советник. Как тебе? Или консультант по особо важным вопросам. А хочешь, сделаем тебя как Бабикова, куратором. Что бы ты хотел курировать?» «Чем мы будем заниматься?» – спросил Шарков. «О-о-о!» Глаза мастера блеснули азартом, ликованием, страстью. И еще чем-то похожим на адское пламя. У меня грандиозные планы.